Зинаида Гиппиус. «А я и что-то?» Один из вечных, так называемых «проклятых» вопросов, разумеется, вопрос о личности. О личности и коллективе. О их взаимоотношении. Стремясь к таинственному синтезу, они постоянно сближаются. Но сближение оканчивается ничем. Или коллектив съедает личность и остается один. Или наоборот, личность уничтожает коллектив и тоже остаётся одна. Так мы вечно и хромаем на какую-нибудь ногу. Проклятость проклятых вопросов в том, что от них никуда не уйдёшь. Сидим ли мы в кабинет и глубокомысленно, упорно и бесплодно решаем их? Смиренно ли живём день за днём, ни о чём не думая, кроме насущных дел и делишек? Вопросы тут как тут. Солнце отражается в море, но не обходит и солдатскую пуговицу. Достоевский, газетный репортер, устроитель своей семьи, деревенской молочной кооперации или балканских дел в Лондоне — все они живут в мельчайших брызгах проклятых вопросов. Непрерывно их как-то решают. Ибо... Вся жизнь ими пропитана. Наблюдая явления более общие, в любое время можно с ясностью заметить, куда качнулся маятник интересующего нас вопроса — в сторону личности или в сторону коллектива. Возьмем хотя бы только литературу — она достаточно отражает жизнь. Хотя бы только русскую, хотя бы лишь последних десятилетий. Все оттенки и степени уклона именно к личности. Все формы индивидуализма, вся лестница самоутверждения до да той последней ступени, на которой единая личность уже съедает себя сама. Пусть мне не говорят, что искусство раз я беру искусство, непременно и только индивидуально. Это старое возражение. Само по себе искусство, лишь чаша, и разных цветов вино в нее наливают. Чистое искусство, искусство для искусства — уже определение. И тут уже есть, действительно, склон к индивидуализму. Наши декаденты были первыми сознательно явными утвердителями личности. Сильно качнули маятник в одну сторону и, по-видимому, были правы. Литература, опять верная своему долгу, верно отобразила уклон жизни. Тем прекраснее литература чем чище ее зеркало. Когда-то, давно, я отметила у декадентов этот резкий уклон к индивидуализму, к утверждению личности как примата. Если же изобразить схематические ступени, которые привели нас от декадентства 90-х годов к характерному писателю-описателю последних дней, то будет приблизительно так. Есть я, есть главным образом я, Есть только я. И, наконец, это уж последнее, не ступенька, а срыв самосъедания личности. Есть что-то. Для конкретности можно взять кого угодно из наших современных художественных писателей. Они, быть может, и не проходили последовательных стадий индивидуализма. Большинство прямо с невинностью попала на те последние ступеньки, где в наши дни находится литература. Я уже едва чувствительна. Есть ли, нет ли, неизвестно, да и малоинтересно. Верно, есть немножко. Есть мои глаза, которыми вижу существующее что-то, и рука, которая описываю это видимое, и хорошо, отчетливо вижу, и хорошо, Красиво описываю. Таковы наши писатели. Они именно описатели. Возьмем кого-нибудь из ряда и остановимся на нем. Возьмем Пришвина. Вероятно, он сам никогда и не говорил себе «Есть я, есть только я». Он сразу стал на то место, где видят что-то. Его самого, его «я», его мысли, его воли — вы не заметите ни в одной строчке прекрасных описаний, да и между строк не прочтёте ничего, потому что ничего этого нет. Бьётся какое-то громадное чувство, но уже не человечье, не сердечное, а просто не знаю, как и выразить, глазное и кожное. Вот-вот, летит сова, гудит лес, собака воет. Над Библией клонится мужик крепкий, Мужик старый, Вздыхает Русь болотинами своими. Хорошо? Конечно, хорошо. Весьма хорошо описано. А хорошо ли это по существу? Дурно ли? И чего Пришвин хочет? Где он сам? Я не знаю. И он не знает. Разные могут быть точки зрения. Но мне-то, знающему кое-что о личности, помнящему этапы индивидуализма. Жутко наблюдать такие явления. Попросту жаль человека. Куда потерялся? Только глаза, только что-то. Я отмечал недавно беспозиционность наших модернистов. Чему удивляться? Я может еще занять какую-нибудь позицию, но если есть одно что-то, позиция. Что-то решительно везде, все для него позиция. Пришвин начал с этнографии, но художественному таланту, хотя бы и современному, глазному таланту, в этнографии тесно. Острым глазам и большому темному чувству доступна вовсе не одна узкая внешность предметов и людей, которые вместе составляют что-то. Взором и чувством можно сцеплять образы, Творить, как творит всякий художественный талант. Естественно, что Пришвин не остался этнографом. Да и, занимаясь этнографией, он уже был художником. Только его останавливала робость, которую потом он бросил, и к своей выгоде. Прочтите любой из его рассказов. Они все одинаково хорошо или недурно написаны. Сцепление образов красиво и довольно приятно — а если рассказ мы сравним с его современными очерками, есть такие в газетах, в журнале «Заветы», между прочим, то поразимся беспомощностью и удручающим отсутствием связанности. Да и кому связывать? Автора нет. Это, однако, тоже описание, наблюдение. И Пришвин тот же самый. Но ему нет свободы безмыслия, какая дана в рассказах, для очерка автора нужнее. Требуется, если не рассуждение, то все же одна нить, на которую наблюдения нанизываются. Безмыслие и там, и здесь одинаковое. Но в описательстве художественном оно не так бросается в глаза. Большинство рассказов Пришвина не имеет никакого содержания. А когда и есть содержание, то оно по существу дела ничего не меняет — ибо это не содержание, а опять художественное сцепление образов. Как они, образы, сцепились, вышло ли содержание или не вышло, художник не знает, да и не все ли равно. Рассказ Пришвина «Никон Староколенный», последний сборник Шиповника, как будто с содержанием, и даже с таким, какого захочет читатель. Иванов-разумник написал о Никоне Староколенном громадную статью в «Заветах». Да не одну, две, кажется. Все время указывал на глубокое определенное содержание и смысл рассказа. Взял для помощи Ремезова, с которым сравнивал Пришвина. И если объяснения вышли при всей патетичности довольно спутанными и неубедительными, то это уже вина критика, это зависит от его способностей. Сам-то для себя Иванов-разумник... Увидел же в рассказе Пришвина и смысл, и содержание, какие захотелось. Можно бы увидеть и другое, и другую статью написать, всю наоборот. Неспорно одно, рассказ по-современному хорошо написан. Случаются провалы, но они не важны. Есть воздух и краски, есть художественная сцепка видимого. Кому этого довольно, пусть радуется и желает, чтобы побольше писал Пришвин. Побольше нарождалось таких талантливых, таких русских пришвенных. Может быть, действительно довольна? Может быть, искусство для искусства? И не очень-то, в конце концов, нужны любовь, ненависть, воля, действительность, личность. Личность, которая при том еще в постоянном неравновесии, движении, Тянет за собой понятие коллектива, вступает с ним в борьбу, опять отрывается от него. Вечная история, вечное круговращение. Спокойнее, конечно, было бы отказаться натвердо от личности, обрести красивое что-то и проходить по жизни, как наши Пришвины по литературе, легконогими и ясными странниками, с глазами вместо сердца. Один проклятый вопрос а, возможно, и не один, был бы устранён. Спокойнее. А между тем не удаётся. Спокойствие нас не пленяет. Настолько не хотим мы этой безличной легконогости, не примиряемся с ней, где бы и в чём бы она ни проявлялась, что и самые лучшие описатели нас не удовлетворяют вполне. И Пришвина жалко, хоть он будь ещё во сто раз художественнее. Более того, сами описатели перестали себя удовлетворять. Около литературы среди описательства народилось явление, крошечное по размерам, бессильное, но характерное и очень подчеркивающее, поясняющее мои соображения об индивидуализме. Вне этих соображений оно нелепость, и я его долго не мог понять. Говорю о кружке русских эгофутуристов. О них, вопреки их собственному мнению, решительно никто не знает. А потому сразу поясню. Это просто несколько молодых людей, которые пытались занять по отношению к современной литературе позицию, которую когда-то заняли декаденты. Также принялись они выдумывать новые слова точь-в-точь -точь, с тем же задором и с той же напускной самоуверенностью. Все то же, только помельче. Декаденты повели себя от Фета, а нынешние от Фафанова, то есть от Фетовского племянника, что ли. Вот эта старость нового особенно и удивляла меня. Вскоре выяснилось, что из этих молодых людей только один более или менее способен к стихосложению, да и тот не так уж молод, лет за 30. Кружок несколько распался, брошюрки перестали выходить — Но оставшийся более талантливый поэт решил печатать свои произведения отдельно. А потом он, конечно, появится и на страницах самых обыкновенных журналов. Кажется, даже появился. Талантливость его — именно обыкновенный модерн, если вычесть некоторые претенциозные провинциализмы, стесать уголки. Любопытна не степень талантливости этого единственного поэта из эгофутуристов, не то, что другие оказались бездарными, и не задор знакомо-декадентский. Нет. Знаменательна их беспомощная, глупенькая, но инстинктивно верная программа. Любопытно, что они, подражатели и роковым образом описатели, закричали вдруг об эго, об утерянном «я». Бессильно закричали, не с того конца, и показалось, что они открывают Америку, Однако по существу-то вышла кстати, потому что Америку открытую мы незаметно утеряли. Стихи единого талантливого эгофутуриста — чистейшее описательство. Несмотря на все самозаявления, только описательство, эго в них и не ночевало. Тем трогательнее верный инстинкт, влекущий в верную сторону. трогательно и свято покушение на личность, пусть с негодными средствами. Объявилось желание найти себя. Сказалось открыто, что современная литература потеряла или теряет я. В ней тонет писатель, тонет человек. Невольно рядом с талантливым описателем мегафутуристом, мне вспоминается другой поэт. Декадент чистой воды, Бестужев. Он выступил со всеми декадентами в 90-х годах, очень юным, но потом сразу исчез из литературы, ушел куда-то в жизненное уединение, где пребывал вплоть до самого последнего времени. Уединение не убило его таланта, но сохранило от литературных веяний, консервировало. И вот, когда вновь он появился среди нас со своими однообразными, широкими и сильными стихами, со своей книжкой «Возвращение», мы ясно увидели знакомый лик настоящего поэта-индивидуалиста, одинокого до отвлеченности, до отчаяния, но с несомненно существующим «я». Бестужев остался на той ступени, на которой говорят «Есть я» или «Есть только я». Но это не описатель, видящий что-то. У Бестужева нет глаз, нет их для внешнего что-то, но мы слышим, как бьется его сердце. «Вы думаете, я не ведал, что значит стыд? Что значит стыд всех поражений, всех обид, когда спешишь один к победам? Вы думаете, я не знал, что он зовет к себе любовью, что связывает души кровью, что кровью сам себя связал? Все это знал я, люди, знал!» Но вот упало, все упало, теперь я в двери постучал, теперь мне сердце не достало. Теперь мечта в крови зовет, а мир лежит один в тумане. Откройте, кто печаль возьмет, кто душу буйную притянет. Обернемся сразу к другому поэту, который... Говорит, что надо говорить о себе. «Я в комфортабельной карете на эллипсических рессорах. Люблю заехать в златополдень на чашку чая в женоклуб. Я повсеградно оэкранен. Я повсесердно утвержден. Я прогремел на всю Россию, как оскандаленный герой». И так далее. И новые, то веселые и удачные, то до жалости придуманные слова, грезер и грезерка, например, все описательные, все для показывания чего-то, своего же лика лица, этого начала универсально нужного миру, Розанов. у эго-футуриста нет как нет. Бестужев куда-то бежит, воет, орет, ненавидит, любит... Вихрем крутится вокруг единого центра, себя. А эго-футурист роковым образом описывает эллипсические рессоры и качалки-грезерки. И все-таки говорит об эго, настаивает на эго. Чутьем каким-то об эго забеспокоился. Темным беспокойством своим он отличается и от Пришвина, где все ясно, как в ясном озере, покорно отражающем и тучи, и солнце. С чисто художественной точки зрения я сейчас не сужу ни одного из упоминаемых писателей. Я почти беру их как символы. Не сравниваю и таланты двух поэтов. Я лишь указываю, где они стоят, на каких ступенях лестницы индивидуализма. Декадент Бестужев — утверждение одинокой личности. Есть только я. Пришвин — нет меня. Есть что-то. Но хотел бы, чтобы было я. Уравновешеннее, спокойнее, безнадежнее и художественнее из трех? Пожалуй, Пришвин. Могофутурист, вероятно, тоже останется на месте, но это не важно. Слепой инстинкт верее и отличает поэта от Пришвина. Что касается Бестужева, его ступенька самая узенькая и неустойчивая. Куда с нее? Неужели нет иного шага, как туда? в безличную бессердечную ясность, в зоркость, в описательство. А там, спохватившись, составлять, как грезер, детские программы об агоизме, словесно ловить пропавшее эго. Нет. Верится, что это последняя ступенька, если ступенька не срыв. Не обязательно. Раскочнулся маятник далеко, есть только я. Пусть уж летит прямо в другую сторону, не в пустоту, не во что-то, а в противоположное мировое начало, равноценное, от утверждения личности к утверждению общности, коллектива. Желанного синтеза не будет. А когда-нибудь все-таки будет. Бестужев, благодаря именно крайности и определенности своей индивидуалистической позиции близок к возвращению. Он пишет «Господь навек мой посох поднял, Господь погнал меня, иди». И кончает это стихотворение, где говорится, что были две надежды, одна мечта, другая плоть, настоящим воплем изнемогшей в одиночестве сильной души, «Любовь моя!» На пятой смене, как обуянный, в попыхах, Вбежал в поту, в крови и пене, И жду мечту на площадях. От вопля, от голого сознания до воплощения Еще далеко, я знаю. Может быть, у действительно возвращающихся Будут другие слова, другая форма стиха и форма жизни. Но вот каков естественный уклон воли, рождённый крайним и подлинным индивидуализмом. И уклон этот праведен. Человек должен идти к людям. Если даже люди погубят я, превратив его в икринку. Вспомним Герцена, этого яркого индивидуалиста, вечно стремившегося к людям, и горько называвшего коллектив безличной икрой. А если даже вновь придется убегать к себе, это лучше, нежели незаметно и праздно раствориться в красивом что-то. Слишком много спокойной эстетики в литературе, спокойной антиэстетики в жизни. Довольно мы сидели по ту сторону добра и зла, где все цветы равно прекрасны, и все кошки одинаково серы не что-то и глаза. Нам нужна мысль, нужно сердце, ненависть, любовь, путь, движение, борьба. Мы хотим решать, что вот это хорошо, а это дурно. Знать, пусть ошибаться, куда идти, что делать, как жить. Повторяясь, ничто в сущности не повторяется. Из каждой новой схватки столкновение «я» с «они» Выходит на мгновение несовершенное, но всегда новое мы. Литература верна жизни. И как жизнь? Она стоит накануне перелома. Слишком это ясно.